уж слишком безвольно та повисла на руках мужчины да и выглядела не менее грязной и обтрепанной и бомжиха лепресс подошедший сзади прежде чем заглянуть через плечо удивленно переспросил бомжи смеешься в этом районе рублевки сам посмотри девушка отошла от экрана предоставив артефактору полный обзор твою ж мать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 Признаться, Карина надеялась на быстрое и счастливое воссоединение с родственницей. Однако, когда тот, кто представился Глебом, занес в помещение бессознательную физкультурницу, надежды рухнули прахом. Она была без сознания, да и выглядела не ахти, бледная, растрепанная, болезненная.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 Все это время ее душа находилась в этом мире, а ты, значит, ее сосуд. На этот раз Карина согласно кивнула. Я ее далекий потомок, если правильно истолковывать нашу родственную связь. А она моя пра-пра-пра-тетушка. И ты явно не маг, констатировал как факт Глеб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 утомленный бодрствованием организм и заставил уснуть, свернувшись калачиком на диване. Из сна выдергивал сразу неузнанный голос. Подъем, спящая красавица. Еще пять минут, мам. Я не мама и даже не папа, но все равно приятно. Не унимался обладатель голоса, тормоша карину за плечи.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 И двумя стрелочками: одна к Ризелле, вторая к нашему магистру. Что-то слишком много к этим двум стрелочкам ведет. Поглядывая на рисунок, высказала Кристина, попутно забирая у беловый карандаш и дорисовывая окошечки еще и с именами наших подозреваемых однокурсниц. От этих дамочек, пока стрелочек никаких не шло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 Мурс, разлекшийся на столе, всклокочил шерсть и возмущенно развопился на своем кошачьем. Крис от его заявления даже покраснела. А ну-ка, переведи, потребовал от нее злые дня.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 Герцог до сих пор не вмешивающийся в разговор соизволил все же обратить на нас внимание, а, точнее, не на нас, а на незнакомку. Принцесса Артединийская, удивительно спокойным тоном начал он. А почему вы без охраны? Девушка ойкнула повторно. Я же изумленно захлопала глазами.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 Анфиска, стоящая рядом, едва сдержала истерический фырк. К счастью, принц иронии в моем голосе не уловил, да и на саму меня он внимания обращать не стал. Так же, как и на свою вчерашнюю фаворитку Кристину. Его взгляд теперь скользил подавящийся от смеха блондинке. Все встряла Анфисулька, подумалось мне.